терпели в заточении грубости санк гвардейцев и с тюрем на площадь революции, где была установлена главная гильотина, непрерывно ехали подводы с осужденными. Убитый шестью неделями раньше шевалье Деврон избежал этой участи. Меньше повезло графу Девиру. Его голова скатилась на камне площади, под разящим ножом мадам Гильотины. И он так и не узнал, что в этот момент среди глумившейся толпы стояла маленькая женщина в одежде парижского оборванца и жарко молилась за упокой его души. Даниэль не пропустила ни одной повозки, на которой осужденных везли к месту казни. Она бежала рядом, вглядываясь в лица закованных в цепи людей, со страхом ожидая найти кого-нибудь из знакомых. Конечно, Даниэль не могла бы никого спасти, но само ее присутствие должно было вселить в души несчастных надежду, что их оставшиеся пока в живых друзья имеют шанс избежать страшной участи. На этот раз они уезжали из Парижа на трех подводах. Третью достал Эстеф. Девушке из мечты предстояло принять на борт больше пассажиров. Другого выхода не было. Вот-вот должны были грянуть зимние штормы, во время которых даже такой опытный моряк, как капитан Джек, не решился бы выйти в открытое море а тем более стоять в течение двух недель на якоре у скалистых вражеских берегов в ожидании сигнала. Заставу миновали как обычно, только Даниэль пришлось особенно убедительно разыграть пошлый флирт с гвардейцами, сдобрив его откровенными танцами. Пока те гоготали от восторга и упрашивали Даниэль приехать еще раз, все три подводы спокойно выехали из города. «Черт бы вас побрал!» — выругался Джулиан, как только первая повозка оказалась на уже знакомой дороге, ведущей в сторону Британии. «Данни, зачем так рисковать? И чем дальше, тем больше!» «Так нужно!» — холодно ответила Даниэль. В Британь они приехали чуть раньше назначенного срока, не подозревая, что с разницей в несколько часов в том же направлении скачет Эстеф со своими людьми. Он надеялся наверстать разрыв во времени за счет выбранного им более короткого пути. Кроме того, ехать верхом всегда быстрее, чем тащиться на подводах с тяжелой поклажей. Но на этот раз Эстеф ошибся в расчете. Он не учел, что придется проезжать через несколько больших городов, у ворот которых его с отрядом ожидала проверка документов. Эта процедура заняла много времени, а как-то раз им пришлось дожидаться не один час. Мэру города кругом виделись роялисты, и появление. Вооруженного и прилично экипированного отряда привело городского голову в состояние паники. Подозрение вызвало также нервозность самого Эстефа и нетерпение, с которым он отвечал на вопросы гвардейцев. Ему пришлось долго доказывать свою лояльность республиканскому режиму, потрясая охранными грамотами и прочими бумагами. Наконец, их пропустили через город, но время опять было потеряно. Итак, план схватить беглецов на берегу еще до того, как на условленном утесе загорится сигнальный огонь, так и не осуществился. Даниэль и ее друзья беспрепятственно выехали на берег и дали капитану Джеку знать о своем прибытии. Скоро к берегу подошла шлюпка. На этот раз она была единственной. Общими усилиями ее вытащили носом на песок и приступили к погрузке. «Гребцам придется сделать два рейса», — шепнула Даниэль Уэстмору.